Я вздрагиваю от холода, мне хочется онеметь. А в небе танцует золото, приказывает мне петь. Томись, музыкант встревоженный, люби, вспоминай и плачь, И с тусклой планетой брошенной подхватывай легкий мяч. Так вот она, настоящая с таинственным миром связь, Какая тоска щемящая, и... Какая беда стряслась! Что если, вздрогнув неправильно, мерцающая всегда своей булавкой заржавленной достанет меня звезда?